Глава 40. Счастливый наместник. Мы что, пешком пойдём? поинтересовалась Мария у мужчин. Тут недалеко две улицы, откликнулся дракон, будущий отец. Хорошо. Мария думала, но чем она может помочь роженице? Никогда не присутствовала на родах. Чисто гипотетически, как девушка своего времени, она была информирована, как всё это происходит. Её размышление прервал чей-то опыт. Господин наместник, господин. Тучный мужчина остановился перед Троицей и замахал рукой в ту сторону, куда и направлялись спутники. Что? Что с женой? Обеспокоился наместник. Родила. Только что родила, сообщил гонец. Награжу за благую весть. Кого родила? Мужчина силой потряс слугу за плечи. Не знаю, тот повелел. Служанки выглянули из комнаты госпожи и приказали бежать к вам с радостной вестью. Наместник, не слушая, что дальше скажут слуга, кинулся бежать в сторону дома. Ну раз я больше не нужна, наверное, пойду. Маша посмотрела на того мужчину, что первым входил в её дом. Э, нет. Для начала сходите, посмотрите, как себя чувствует мать и ребёнок. Может, какие лекарства нужны? Получите деньги и свободы. Хорошо. Всё равно ведь не отвяжетесь. Давайте я донесу вашу сумку до дома навесника, предложил отдышавшийся мужчина. Нет, спасибо. Там очень редкие травы, сумку не отдам, девушка улыбнулась мужчине. Мария помыла руки перед тем, как войти в комнату, взяла свою сумку и тихо приоткрыла дверь. Радостный папа уже побывал в спальне роженицы, узнал, что у него родился сын. И на радостях убежал делиться своей новостью, а вот с кем не сообщил. Ребёнок был намного крупнее новорождённого младенца. Маша с удивлением посмотрела на изящную женщину, что выносила и родила такого богатыря. Девушка ясно слышала голос Лины, шепчущей ей на ухо, что дракончик родился нормального человеческого веса, но пока мы шли, подрос. Неужели Иван помогает? Хорошо. Разрешаю подслушивать мои мысли, но только пока мы тут, в чужом доме. И в следующий раз обязательно спрашивай, прежде чем лезть ко мне в голову, мысленно прошептала Мария. Извини, прошептал Иван. Доброй ночи, госпожа, она обратилась к уставшей, но улыбающейся женщине. Как вы себя чувствуете? Меня попросили узнать, не нужно ли вам обезболивающее. Извините, может, разрывы У меня с собой мази. Маша залилась краской, так как боялась, что в этом мире не принято такое спрашивать, пусть и травнице. Вдруг об этом может интересоваться только врач, который по какой-то причине всё ещё не прибыл. Спасибо, что пришли ночью, уважаемая травница. Но всё в порядке. Это муж переволновался, когда начались роды. Врача нет. Вот он и побежал за вами. Чувствую себя хорошо. Малыш, как видите, доволен. поел молока и даже чуточку подрос. Улыбнулась мамочка. Вижу, у вас крепкий сынок. Раз всё хорошо, я всё же оставлю успокаивающий настой для вас и пойду. Девушка порылась в сумке, выудила сбор, передала его служанкам, поклонилась и вышла. Похоже, в доме наместника никто не спал. В просторном холле собрались все слуги и даже солдаты. Девушка пыталась незаметно проскочить мимо гудящей толпы. Все обсуждали, оказывается, не рождение малыша, а то, что наследного принца обманули. И не просто обманули, а заставили полететь в дальнюю деревню на поимку преступников, которых не было. И вот сейчас разозленный наследник престола требует показать всех слуг, что есть в поместье. И если того шутника он не обнаружит тут, то поиски продолжатся по всей деревне. Где это видано? обманом выманить из деревни наследного принца. Женщины, отойдите в одну сторону, мужчины в другую. Все тут? раздался громкий голос. Мария, вздрогнув, силой стиснула ручку сумки и вжалась в стену. Все тут, ваше величество. Наместник поклонился молодому, красивому мужчине, что вышел вперёд. Ну и где этот шутник? Выходи. Поиграем с тобой в догонялки. Кто будет быстрее, ты или моя плеть? Злость, что исходила от принца, магической волной окатила присутствующих. Маша поморщилась, дышать стало трудно. Драконья магия. Не смотри на него. Лучше думай о прекрасном, легче будет, прошептал на ухо Иван Атольк. Девушка так и сделала, опустила глаза в пол и подумала о своём сыночке, дракончике разноцветном, что привёл её в этот мир. Дышать стало легче, но она, замечтавшись, пропустила мимо ушей приказ принца – всем упасть на колени. «Маша, на колени!» – прошептала на ухо Лина. Девушка удивленно подняла глаза, увидев, что все упали ниц, запоздала, тоже опустилась. «А это что за сильная магичка, что прямому приказу дракона противится?» Гилберт посмотрел в сторону Маши. «Это травница наша!» живёт на окраине деревни. Старая умерла, так вот её племянница приехала. Сколько же лет было старухе, что её племянница уже стара. Гюберт не мог отвести взгляда от женщины, что упала на колени. Что-то было в ней такое, что не давал отвести взгляд. Не знаю, пожал плечами наместник. Ваше величество, давайте я прикажу солдатам привести всех полных мужчин селения сюда, в мой двор. Пересчитаем их поголовно. Староста обязан всех знать в лицо. Обязательно найдём того, кто над вами подшутил. У меня сын родился. Пройдёмте в трапезную. Слуги, стол накрыли. Выпьем. Я не пью, поморщился принц Гилберт. Но с наследником поздравляю. Чистокровный дракон. Радостный папаша сник и мотнул головой. Нет, полукровка, но я и такому рад, сами понимаете. Не тушуйся. Знаю ситуацию не понаслышке. Будем надеяться, что твоя кровь окажется сильной, и ребёнок встанет на крыло. Крепкие солдаты нужны нашей армии. Я хочу, чтобы он стал учёным, пробормотал наместник. Тоже хороший вариант. Взгляд Гилберта вновь вернулся туда, где стояла на коленях травница. По какой-то причине злость улеглась в душе. Ему не хотелось уже искать того, кто послал его полетать. Знатно он перепугал спящую деревню своим появлением. Могу распускать народ? Раз того гада тут нет. Поинтересовался начальник охраны, который всё время стоял рядом. Да-да, распускай. Хлыст рассёк воздух. Все свободны. Расходитесь по своим делам. Готовьте праздничный обед на завтра. Гости приедут. Поздравлять с рождением сына, прикрикнул наместник. Все быстро начали вставать с колен. Маша попыталась смешаться с толпой и выскользнуть за двери, ведущей на улицу. Гилберт, не отрывая взгляда, следил за немолодой женщиной, несущей к двери объёмную сумку. Да нет, не может быть. Он мотнул головой, отгоняя наваждение. Походка, стан, но возраст Когда его взгляд вновь попытался отыскать травницу, той уже не было в помещении. Дракон зло заурчал, требуя его выпустить и царапнул изнутри. Его высочество с места сорвался на бег, выскочил за дверь, но странной травницы уже не было. Мария Констанция! Громко крикнул тут и тут же поймал за шкирку первого попавшегося служку. На какой улице проживает травница? Он с силой тряхнул бедолагу, на той, что ведёт в лес, последний дом. Еле вымолвил слуга, чуть не падая в обморок.